Глава 48. Ансэрду Хамерфеста покидало больше сотни зепхедов. Траксилипан, гениальный, как всегда, организовал перемещение всех одновременно. Направляясь в клетушку Трикси, Эзер плыл против человеческого потока. В окусированных выгоняли группами по 4-5 человек, сперва из капиллярных коридорчиков, которые вели к их ячейкам, потом в промежуточные холлы и наконец в главные коридоры. Пастухи действовали мягко, но всё равно манёвр этот был сложным. Эзер отодвинулся в сторону в служебный закуток, тихий омут в потоке. Мимо него плыли люди, которых он не видел годами. Специалисты из Ченгхо и Стреленда, фокусированные сразу после нападения как Трикси. Многие из пастухов были друзьями фокусированных, которых они вели. Вахта за вахтой они навещали пропавших. Сначала таких людей было много. Но шли годы, и надежда таяла. Может быть, когда-нибудь было же обещание Нао об освобождении. А тем временем зипхедам все это было безразлично, и посещения вызывали у них в лучшем случае раздражение. И только редкие дураки продолжали к ним ходить. Эзер никогда не видел перемещения такой большой массы зипхедов. Вентиляция в коридоре была хуже, чем в клетушках, и запах немытых тел был очень заметен. Анна поддерживала здоровье общественной собственности, но это не означало чистого и приятного вида. Билл Фонг держался за стеной упор в пересечении потоков, направляя пастухов своих команд. Большинство из зипхедов принадлежали к распространенным профессиям. Винш уловил обрывки возбужденных разговоров. Может быть, их волнует судьба, запланированная для мира пауков? Но нет, это было раздражение отвлечением и техническая абракадабра. Старая женщина, хакер сетевых протоколов, толкала своего пастуха, обращаясь непосредственно к нему. "Когда!" визжал её голос. "Когда нам дадут опять работать?" Ещё кто-то из группы этой женщины завопил что-то вроде: "Ага, у меня стек стынет!" и напустился на пастуха, идущего с другой стороны. Вся группа стала на этого пастуха орать. Отрезанные от потока входной информации, бедняги свихнулись. И эта группа стала ядром растущего в потоке тромба. Вдруг Эзер понял, что действительно может произойти что-то вроде бунта рабов, если у рабов отобрать работу. Эту опасность явно понял пастух-эмергент. Он скользнул в сторону и парализующим хлыстом перетянул двух ближайших зипхедов. Они судорожно дернулись и обмякли. Лишенные центра, остальные перешли от жалоб к неопределенному раздражению. Успокоив остальных рвущихся в бой зипхедов, подошёл Бил Фонг и бросил на пастуха хмурый взгляд. Теперь мне ещё двоих по новой настраивать. Командир группы вытер кровь со щеки и ответил хмурым взглядом. А ты это трагу скажи. Он подхватил хлыст и потащил безжизненные тела зипхедов над головами их товарищей. Толпа поплыла снова, и через несколько секунд Винджу представилась возможность проскочить до конца коридора. Переводчиков на невидимую руку не посылали, и в их половине мансарды должно было быть спокойно. Но Эзер, оказавшись там, увидел открытые двери клетушек и толпящихся в капиллярном коридоре переводчиков. Он как-то проскользнул сквозь толпу размахивающих руками и кричащих зипхедов. Триксия не было видно. Но через несколько метров он наткнулся на идущую навстречу Риту Ляо. «Рита, где все надзиратели?» Рита раздраженно вздернула руки вверх. Где-то чем-то заняты, не бось. А тут какой-то идиот открыл двери переводчиков. Трак действительно сам себя превзошёл, хотя это, скорее всего, была только попутная ошибка. Самое смешное, что переводчиков, которых никуда не везли, не пришлось понуждать выйти из клеток. И теперь они громко спрашивали, куда идти. Мы хотим на Арахно, мы хотим к ней поближе. Где Трикси? Эзер услышал другие крики откуда-то сверху из-за угла. Он пошел туда и там увидел ее и остальных переводчиков. Триксия была сильно дезориентирована. Она не привыкла к миру за пределами своей клетки. Но его она, кажется, узнала. «Тихо! Молчать!» – закричала она, и шум стих. Она посмотрела мутными глазами в сторону Эзра. «Номер четыре. Когда мы отправляемся на Арахну?» «Номер четыре?» «М-м-м... Скоро, Триксия. Но не в этом рейсе, не на невидимой руке». Почему? Меня не устраивает запаздывание. Пока что наш предводитель хочет, чтобы ты была недалеко от него. Это фактически и было официальное объяснение. На близкой орбите вокруг Арахны требуются только сетевые функции низкого уровня. Фам и Эзер знали объяснение и более мрачное. Нао хотел, чтобы, когда рука будет выполнять свое истинное задание, свидетелей было поменьше. Когда будет безопасно, ты тоже туда отправишься, Трикси. Я тебе обещаю. Он протянул руку. Триксия не отпрянула, но крепко держалась за стеной упор, сопротивляясь любым усилиям отвести её обратно в ячейку. Эзер обернулся через плечо на Ритуляо. Что нам делать? Погоди-ка, она коснулась уха, прислушиваясь. Фонка силы повернуться загонять их в стойло, как только погрузят остальных на невидимую руку. Господи, это не так-то скоро. А тем временем 20 переводчиков будут болтаться на свободе в лабиринте мансарды. Он погладил руку Трикси. "Давай вернёмся к тебе, Трикси. Послушай, чем дольше ты здесь будешь, тем дольше не будешь получать информации. Ты, наверное, скорлупку оставила в комнате, а по ней можно передать твои вопросы в сеть флота". Трикси наверняка оставила скорлупку, поскольку их отключили от сети. Но сейчас он только пытался всё время гудеть что-нибудь разумное. Трикси в нерешительности перехватилась за другой стеной упор. Потом вдруг резко протолкнулась мимо и мелькнула по уходящему вниз коридору, который вёл в её комнатушку. Эзер пошёл за ней. Клетушка среагировала на появление Трикси и снова тускло засветились дисплеи. Трикси схватила скорлупки, и Эзер с ними синхронизировался. Связи не были полностью отключены. Эзер увидел обычные картинки и пятна текста. Это не была прямая передача с планеты, но близко к тому. Глаза Трикси метались от дисплея к дисплею. Пальцы стучали по старой клавиатуре, но она забыла или не захотела связаться с информационной службой флота. Один только вид привычного рабочего места притянул её к центру её фокуса. Выскочили новые текстовые окна. Иероглифическая неразбериха, замелькавшая в них, была, наверное, представлением разговорной речи пауков. Какая-то радиопередача или, учитывая текущее положение дел, перехват армейских переговоров. Не могу я терпеть это запаздывание, так нечестно. И снова долгое молчание. Триксия открыла еще один текстовый экран. Картинки по его бокам мелькали серии цветов. Один из видеоформатов «Пауков». Это все еще не было похоже на настоящую картину. Но узор был узнаваем. Эзер часто видал его в клетушке Триксии. Коммерческий новостной канал «Пауков», который Триксия переводила ежедневно. «Они ошиблись. В Зюитвиль поедет не король, а генерал Смит». Она всё ещё говорила напряжённо, но это была её обычная фокусированная сосредоточенность. Ещё через несколько секунд в комнату засунулась голова Риты Лао. Эзер повернулся и увидел на её лице полное изумление. Эзер, ты волшебник? Как ты смог их всех успокоить? Я просто, я думаю, Трикси мне доверяет. Это была глубинная надежда, высказанная как робкое предположение. Рита убрала голову из двери, чтобы глядеть коридор. Ага, но ты знаешь, что случилось, когда ты вернул её к работе? Все остальные тихо разошлись по комнатам. У этих переводчиков больше контроля, чем у военных ziphead'ов. Тут надо только уговорить доминанта, и все тут же строятся за ней. Она усмехнулась. Но я думаю, мы это уже видели, как переводчики контролируют ziphead'ов технического уровня. Они ключевые элементы. Триксия человек «И все фокусированные люди, роботорговцы, вы проклятые!» «Да, Эзер, я знаю, извини. Я на самом деле понимаю. Триксия и другие переводчики действительно отличаются. Это очень особый талант переводить с естественных языков. Из всех фокусированных переводчики ближе всего к настоящим людям. Послушай, я тут приведу все в порядок и дам Биллу Фонгу знать, что все под контролем». Рита пятясь выплыла из комнаты. Дверь скользнула на место. Потом послышались звуки других закрываемых дверей. Трикси согнулась над клавиатурой, безразличная к только что выраженным мнениям. Эзер глядел на неё, думая о её будущем, о том, как в конце концов её спасёт. Даже после 40 лет скрытности переводчики не могли подделать голосовую связь с пауками в реальном времени. Томас Нау ничего не выиграл бы, спустив переводчиков на рахну. Пока что. Когда этот мир будет завоеван, Трикси и другие станут голосом завоевателя. А этого не будет. План Фамма и Эзра разворачивался своим чередом. Если не считать нескольких старых систем электромеханических резервных устройств, локализаторы Ченг Хо могли взять на себя тотальный контроль. Фам и Эзра шли к настоящим актам саботажа. И самым важным было отключение беспроводного электропитания в Хамерфесте. Этот выключатель был почти чистейшей механической связью, недоступной всяким тонкостям. Но у Фамма был еще один способ использования локализаторов. Как стальной крошки. За последние мегасекунды Эзер и Фамм выложили слои крошки возле выключателя и аналогично поступили со многими старыми системами, в том числе на борту невидимой руки. Последние сотни секунд это был неимоверный риск. Такой номер можно проделать только один раз. когда Нао и его банда будут отвлечены собственным захватом. Если саботаж сработает, когда он сработает, править станут локализаторы Чинко и наступит наше время.